Эпилог. Отлично. Скай гад криво ухмыльнулся, пряча в поясную сумку пистолет с сонными дротиками, а затем сунул в руку охранника мешочек с деньгами. Спасибо за наводку. В долгу и дальше не останусь, будь уверен. В машину её. Если хахаль будет искать девчонку, ты знаешь, что ответить. Камеры не забудь подчистить чтоб не вышло, как в прошлый раз». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читали Валерий Толков, Екатерина Тихомирова и Ирина Ефремова.